Могу сказать вам, что если президент хочет видеть новое управление совещательным органом, неким исполнительным бюро президента, то Далис уже сейчас настаивает на придании ЦРУ самостоятельных функций планирования всех разведывательных и ряда иных мероприятий. До тех пор, пока Далис не убедит Белый дом в правильности своей концепции, он не сядет в кресло директора ЦРУ. Всячески содействуя тому, чтобы на первых порах управление возглавили военные. Видимо, первым директором станет генерал Хилленкоттер. Он обычно исполняет все, что ему приказывает Белый дом. Пусть нас это не страшит, а радует. Чем спокойнее начало, тем неожиданнее конец. Видимо, пройдет год, а то и два, пока наш друг возглавит будущее ЦРУ. Однако мы не имеем права сидеть сложа руки, тем более, что ЦРУ получит исключительное право работы в Латинской Америке. Именно поэтому, дорогой друг, я и надеюсь, что вы с Грюном уже сейчас найдете возможность обговорить наше будущее сотрудничество на этом континенте, ибо ваши возможности в Аргентине и Чили, Венесуэле и Колумбии позволяют верить, что скоординированная совместная деятельность ИТТ и организации принесут серьезные плоды на ниве борьбы за прогресс и демократию. В свою очередь Грюн проинформирует вас, как ИТТ может быть полезно в вашей деятельности в странах Восточной Европы, оказывающих мужественное сопротивление московскому диктату. Поскольку Ален Далес теперь будет занят исследовательской работой по созданию проекта будущего разведывательного сообщества, он поручил мне поддерживать с вами постоянный деловой контакт. Искренне ваш полковник Сос Бен, президент ИТТ. Мадрид. Генерал-лейтенанту Виго и Торнадо. строго секретно. Мой дорогой друг, думаю, вы найдете возможность проинформировать Каудильо, что создаваемое президентом Центральное разведывательное управление, информация, полученная из первых рук, совершенно не намерена всегда и во всем поддерживать линию Государственного департамента, особенно ту, что навязано русскими в Организации Объединенных Наций по отношению к движению фаланги. Более того, будущее ЦРУ готово сотрудничать, речь в настоящее время идет о неофициальных контактах через мою организацию с секретной службой Испании в совместной борьбе против коммунистической активности. Американских коллег... Особенно интересует возможность опосредованных контактов на латиноамериканском континенте. Я был бы глубоко признателен, сообщив мне о том, как вы и ваши друзья относитесь к этой доверительной информации. Искренне ваш Верен Мюнхен. Хосе Росарио, резиденту спецслужбы в Аргентине, строго секретно. Уважаемый Росарио, прошу вас в ближайшие дни подготовить мне материалы об истории коммунистической активности в Аргентине и Парагвае, а также о связях этого движения с братской организацией в Чили. Документ должен быть составлен таким образом, чтобы читающий его смог: первое, уяснить себе истоки коммунистической активности на Юге Латинской Америки; второе, понять организационную структуру красных. Третье. Сделать вывод, что лишь наша служба может оказать максимальную помощь в нанесении сокрушительного удара по опорным пунктам коминтерновских агентов, одержимых мечтой о превращении Америки в отчину московских комиссаров. При этом документ должен быть составлен совершенно анонимно, на случай, если кто-либо решит ознакомить с ним лидеров Аргентины, Парагвая или Чили. Местные службы ни в коем случае не должны понять, что мы с кем бы то ни было делимся информацией, получаемой от них конфиденциально. Просил бы вас ускорить сбор информации обо всех немцах, которые когда-либо жили в Никарагуа, особенно тех, что были депортированы с Амосой в Соединенные Штаты, В январе 1942 года.